Порванулась вперед и застряла в лунке. Крючок сорвался. В первый момент ребята растерялись. Широко открытая зубастая пасть, торчавшая над льдом, начала медленно сползать вниз. «Сейчас уйдет». Но Ваня бесстрашно схватил рыбу за верхнюю челюсть. Щука закрыла рот. «Эх!» – крякнул от боли мальчик. «Как вцепилась!» «Ты за глаза, за глаза!» «Не пролезет! Руби лунку! Скорей!» Саша схватил пешню и забегал вокруг приятеля, не решаясь долбить лед, чтобы не ударить Ваню по руке. Другой рукой Ваня схватил рыбу за глазные впадины и потянул. Лунка была маловата, но когда над льдом появилась вся голова, Саша подхватил щуку за жабры, и вдвоем они вытащили ее на лед. Щука открыла рот и освободила окровавленную руку рыбака. Было больно. Но что значит боль и кровь, когда щука весила не меньше шести килограммов? Кряхтя и морщась от боли и холода, Ваня вымыл руку в лунке замотал ее платком и только тогда засмеялся счастливым смехом. «Ну, что, видал? Сам дедушка!» «Ну да, щучьи-то дедушки бывают по два пуда, это внучатый племянник». На берег вернулись поздно. Когда они поравнялись с домом председателя, Ваня остановился. А знаешь, что сказал он? Давай подарим щуку Марии Ивановне, а? Он ждал, что Саша будет возражать, но тот равнодушно сказал: "А мне-то что? Щука твоя, дари, пожалуйста". Всю дорогу Саша на сердце глодал червь зависти и досады. Жерлица принадлежала ему, и если бы он поймал плотву немного раньше, то щука и слава были бы тоже его. Дарья Андреевна всплеснула руками, когда вошли мальчики, и Ваня положил щуку на лавку. «Ну и щучка, как это вы поймали?» «Дарья Андреевна, это мы для Марии Ивановны поймали», — сказал Ваня. «Мария Ивановна, Зина!» — крикнула Дарья Андреевна. «Идите-ка сюда!» Саша забыла о своей досаде, когда начались аханье, похвалы и расспросы. Он был таким же героем, как и Ваня, если не больше. Рассказывать о том, как была поймана щука, пришлось ему. И само собой разумеется, что о себе он не забыл. По словам Саши, выходило, что если бы он вовремя не подхватил щуку за жабры, то она могла откусить руку, а то и самого Ваню утащить под лед. Заметив перевязанную платком руку, Мария Ивановна взволнованно захлопотала. Она налила в таз теплой воды, осторожно обмыла ранки и перевязала руку бинтом. Зина деятельно помогала. «Не больно, Ваня?» – спрашивала Мария Ивановна, чуть прикасаясь своими маленькими теплыми пальцами к от холода руке мальчика. Не «Какое там?» – говорил Ваня, улыбаясь. «Сашу он не слушал, а если бы и слушал, то возражать не стал бы. Не все ли равно, кто из них поймал рыбу? Ловили вместе, а значит, все пополам». Наконец, рука была перевязана, все рассказано, и мальчики собрались уходить. «Щуку-то возьмите!» – вспомнила Мария Ивановна. «Это вам подарок!» – сказала с улыбкой Дарья Андреевна. «Подарок?» – удивилась та. «Уж очень большая!» «Какая попалась! На ваше счастье!» «Ну, спасибо, Ванюша!» – сказала она, и это было самое лучшее. Ваня был вполне счастлив. Драка Последний день каникул. От больших окон и белых стен в доме светло, Пахнет свежевыстроганным деревом и смолой. На столе, на скамейках, на полу стоят новенькие ящики, на дне которых мальчик сверлит дырки, чтобы при поливке рассады в них не застаивалась вода. Пришла мать. Она косо посмотрела на работавшего сына, насыпавшиеся опилки и вздохнула. Всю эту затею с картошкой она считала ребячей забавой, в лучшем случае учебным занятием, и не придавала ей серьезного значения. «Что это за ящики?» Расадочные Будем ростки укоренять». «Куда столько?» Удивилась мать и покачала головой. Достала из печки чагунок с горячей водой, приготовила пойло и ушла к корове. «Действительно, ящиков сделано много. Наверное, больше, чем надо. Ваня и сам не верил, что все они понадобятся». Но все-таки лучше иметь запас. Ящики он делал с сборе Дюковым. Иногда приходило помогать Катя Миронова. Остальные ребята как-то охладели и перестали играть в бригаду. Саша целые дни пропадал на озере. Костя с утра до вечера вместе с Марфушей находился на конюшне и помогал Тихону. Вася уехал в гости к тетке. То же самое происходило и в бригаде девочек. Все были заняты своими делами». «Завтра начнутся уроки, школа заполнит все время, и про картофель совсем позабудут». А картофель рос. Каждое утро Ваня выдвигал из-под кровати ящик, разгребал осторожно опилки и видел, как прибавляются ростки. На ребят он не сердился. Работать без увлекательной и ясновидимой цели, работать по принуждению никому не интересно. Это он давно заметил на себе». Бывало, сидит он дома и книжку читает. «Чего ты расселся? Принеси-ка воды!» Скажет ему сестра Настя. «А сама не можешь?» «Стало быть, не могу!» Ваня видит, что ничего она не делает, а просто ей лень, но спорить бесполезно. Приходится идти к озеру. Ох, как тяжелы тогда ведра! И дорога, кажется, длинной, и коромысло больно давит на плечи. Дед делал иначе. Подойдет, бывало, утром катки и скажет. «Сколько тут ведер до верху не хватает? Как ты полагаешь, Ванюша?» «Шесть ведер», — ответит он, заглянув в катку. «А по-моему, восемь». «Шесть». «Плохо считаешь, друг. Глазомер у тебя плохой». Поспорят, поспорят, и Ваня начинает доказывать. Вот уж тогда он набирает полные ведра и старается их не расплескать. Живо пронесет шесть ведер и кричит деду. «Дед, иди смотри, у кого глазомер плохой!» Дед подойдет и усмехается. «У тебя не полная катка. Доверху еще уйдет два ведра. Ну уж и два, пол ведра не уйдет!» И они весело спорят, пока дед, поторговавшись, не признается, что Ваня прав. Ваня на всю жизнь запомнил, что труд приятен только тогда, когда решается какая-то задача или известны цель и результаты этого труда. Каждую весну приходится работать на огороде, копать землю. Что делать? Надо. И Ваня принуждает себя. Пушистая, жирная земля легко поддается заступу. И перевернутая сама рассыпается на мелкие комочки. Однообразие работы скоро начинает утомлять. В голову лезут непрошенные мысли. Ребята, наверное, смолят лодку. Но Ваня заставляет себя думать о другом. О том, как будет выглядеть огород. Вот они скопают землю, сделают ровные грядки и граблями разрыхлят их поверхность. Красиво. Везде прямые ровные линии. Затем начнется главное – маленькие семечки разных овощей они будут раскладывать в приготовленные бороздки. Ваня любил сеять, он испытывал при этом какое-то особое волнующее чувство. Вот семечко, оно лежало год или два без изменений, но Ваня положил его в землю, и через какое-то время в нем проснется жизнь, скорлупка лопнет и вылезет росток». Кверху потянутся готовые листочки долей, а вниз полезет корешок. Разве это не фокус, похожий на чудо? Здесь на огороде ваня и фокусник, и зритель одновременно. Вот, например, несколько совершенно одинаковых семян. Их трудно отличить одно от другого. Разве что некоторые немного крупней, а другие чуть помельче. Посеять их – и начинается удивительный фокус – Из одного семечка вырастает капуста, из другого – брюква, из третьего – репа, из четвертого – редька. Одна капуста может быть красной, другая – цветной или кальраби. Репы тоже разных цветов и форм, как и редиска. А семена были как будто одинаковые, а если случайно смешать их, то разобрать на глаз невозможно. Так начинает думать Ваня, и работа уже не кажется однообразной и утомительной. Размышление Вани прервал знакомый свист за окном. Свистел Саша. И свистел как-то необычно, тревожно. Отложив готовый ящик, Ваня подошел к окну и чуть не ахнул. Под глазом у Саши темнел синяк, а правая щека была в крови. Ване показала, что у друга все лицо окровавлено. Схватив шапку и полушубок, он выскочил из дому. «Кто это тебя?» – спросил Ваня. Ничего страшного не оказалось. Синяк небольшой, окровшего из носа, и рукавом была размазана по щеке. «Ты подрался, что ли?» «Подрался», — мрачно сказал Саша, вытирая припухший нос. «С кем?» «С Федькой». «Из-за чего?» «Он жерлицу обрезал». «А почему ты думаешь на Федьку? Ты видел?» «Больше некому». «А он что говорит?» «Отпирается!» «Ты, — говорит, — картофельник, иди к своей картошке!» «А ты что?» Я размахнулся и стукнул. «А он?» «Он с дачи!» «Так...» — протянул Ваня. Остальная картина ему была ясна. Дело обычное, подрались и попало, конечно, Сашке. «Но что теперь делать?» — подумал Ваня. «Пойти на тот берег и вздуть Федьку?» «Он хотел быть справедливым». Ничего обидного в прозвище «картофельники» Ваня не видел, а Сашкин синяк – это не причина, чтобы Федьку бить. Все ребята прекрасно понимали, что дракой спора не решить, что подравшийся пионер накладывает позорное пятно на весь отряд, что драться стыдно, нехорошо, ни некультурно. Ни и все-таки разве удержишь себя? Самое неприятное в драке – это ее последствия, вроде Сашиного синяка. «Сам по себе синяк пустяки, но вот расспросы взрослых. Ни один настоящий мальчик не сознается и не пожалуется». «Ну так что, пойдем в колхоз?» – спросил Ваня после некоторого раздумья. «Федька на озере», – пробубнил Саша. «А откуда он про картошку знает?» «Я сам рассказал». «Ну и дурак», – рассердился Ваня. «Сам рассказал, сам первый начал. А жалуешься?» «Так я не жалуюсь, я просто так. Если будет еще дразниться, тогда другой вопрос». «А ты раньше времени про картошку никому не рассказывай», — нравоучительно закончил Ваня. «А не то я еще прибавлю». Ненаписанное письмо. У Зины только что происходила задушевная беседа с подругами. Она снова рассказывала о своей поездке в Ленинград и о знакомстве с городскими пионерами. Девочки слушали, затаив дыхание. Зина и сама удивлялась, не понимая, почему с каждым разом рассказ становится все увлекательней. а Откуда берутся все новые и новые подробности, на которые раньше она даже не обращала внимания. Домой Зина возвращалась в прекрасном настроении, с твердым намерением написать замечательное письмо шефам. По пути придумала множество хороших слов и всяких красивых выражений, какие даже во время сочинений на уроках русского языка не приходили в голову. Чем больше думала Зина об этом ненаписанном еще письме, тем радостней становилась на душе. Она мечтала о замечательной дружбе, которая будет продолжаться долгие годы, о том, как они вырастут и будут вместе работать. Марии Ивановны дома не оказалось. Отец сидел за столом над сводками. Пройдя в свою комнату, Зина достала новую тетрадку и принялась за письмо. Но странное дело. Как только перед ней появилась бумага и чернила, так сразу исчезли из головы все замечательные слова – Радость продолжала бурлить в душе, но слов для выражения этого чувства не было. «Здравствуйте, Сережа и Светлана!» «Мы хотели писать друг другу письма, и я надумала писать. Доехали мы хорошо и благополучно. В Ленинграде мне...» Перечитав написанное, Зина поморщилась, зачеркнула, затем вырвала страницу, скомкала ее и бросила на пол. На новой странице она начала по-другому. Здравствуйте, Светлана и Сережа. Пишет вам Зина Нестерова из колхоза «Дружный труд». Мы с вами познакомились в Ленинграде, когда приезжали вместе с Ваней Рябининым в пионерский дом. Мне очень понравилось у вас, и я часто вспоминаю про вас и рассказываю нашим девочкам-пионеркам. Нет, не надо так. На третьем листе Зина успела написать два слова и поставила жирную кляксу. На четвертом она написала так. «Здравствуйте, Светлана и Сережа. Вы обещали первой написать нам письмо, а все не пишите. Если вам неинтересно с нами дружить, то вы прямо так и скажите». Опять не то. Этот листок был не только скомкан, но и разорван на несколько частей. Каждый вечер, возвращаясь домой, Мария Ивановна мысленно подводила итоги дня и намечала план на завтра, это уже превращалось в привычку. Как-то Николай Тимофеевич сравнил ее с полководцем, который готовится к штурму крепости. Это сравнение ей понравилось. На самом деле приближался день, когда две полеводческих, одна тракторная, кормовая и овощная бригады, вооруженные плугами, боронами, селками, выйдут на поля, и разгорится сражение. Комсомольцы, или как их уже называли, скороспелая бригада и пионеры – это разведчики, они уже действуют. И каждый вечер Мария Ивановна думала о том, как расставить силы, куда и что завести, чтобы победить, возможно, более короткий срок. Правда, в этом сражении был один крупный недостаток – отсутствие врага. Нельзя же землю считать врагом. А если врага нет, значит, не будет ни яростного сопротивления, ни тяжелых потерь. И все-таки это сравнение ей нравилось. Зина сидела в своей комнате за столом перед раскрытой тетрадкой, но не писала, а смотрела в окно. По щекам девочки катились крупные слезы. Кругом было набросано много вырванных из тетрадки и листков бумаги. «О чем ты плачешь?» Девочка вздрогнула, оглянулась и, застегнутая врасплох, закрыла лицо руками. Мария Ивановна нагнулась, подняла и расправила один из листков. «Здравствуйте, Светлана и Сережа. Завтра кончаются каникулы, а вы ничего не написали. Потом вы будете заняты уроками, и тогда некогда писать. Наши колхозные пионеры очень ждут от вас письма». «Потому что мы с Ваней про вас рассказывали, какие вы хорошие, что даже обещали быть шефами». «Понятно», – протянула Мария Ивановна. А о чем же ты все-таки плачешь?» «Ничего не выходит», – еле слышно сознала Зина. «Это я вижу», – с улыбкой сказала девушка, собирая скомканную бумагу. «А может быть, ты написала бы сначала черновик?» «Посоветовалась с Ваней?» «А ну его!» — сердито сказала Зина. «Он не хочет». «Почему?» «От гордости!» Все так же сердито продолжала Зина, вытирая слезы. «Мы, говорит, напрашиваться не будем. Пускай сначала сами напишут. Они обещали первыми написать». «А это правда? Они обещали?» «Серьезно спросила девушка». «Да». «Тогда я с ним согласна», сказала Мария Ивановна, но сейчас же поправилась. «Во всяком случае, торопиться не надо. Времени прошло немного и следует подождать». Зина не возражала, хотя в душе не соглашалась ни с Ваней, ни с Марией Ивановной. Она считала, что если ждать, то дружба может оборваться». А что, если Сережа со Светланой просто забыли свое обещание или потеряли адрес и ждут от нас письма? «А ты думаешь иначе?» – спросила Мария Ивановна, словно угадав ее мысли. «Ну ладно, подождем», – неохотно согласилась Зина. Мария Ивановна достала из кармана блокнот, устроилась за столом и стала приводить в порядок свои дневные заметки. Зина сунула в печку испорченную бумагу, подошла к окну и уткнулась лбом в холодное стекло. Ясный морозный день подходил к концу. Последний день каникул. Завтра в школу. Солнце спустилось совсем низко. Перед домом росла береза. Правый бок ее был ослепительно желтый. Сверху над окном вытянулась длинная сосулька. На кончике ее дрожала и переливалась разными цветами капелька. Вот она сорвалась и сверкнула перед глазами. «Мария Ивановна, вы не знаете, почему маленькие дети любят сосать сосульки?» спросила Зина. «Вот которые на крышах. Я сегодня попробовала и совсем невкусно». «Может быть, тебе такая невкусная сосулька попалась?» пошутила девушка. «Нет, верно?» «Не знаю, Зиночка. Когда я была маленькой, я тоже пробовала. А знаешь, почему?» «Почему?» «А из-за самого слова. Я думала так. Наверное, эта льдинка называется сосулькой, потому что ее следует сосать. Сосулька». «Тогда я придумала еще и другое слово – сосульдинка. Снова тишина». И снова на кончике сосульки задрожала разноцветная капелька. Зина смотрела на нее и мысленно сочиняла письмо. «Здравствуйте, дорогие шефы! Пишет вам колхозная девочка Зина Нестерова, про которую вы, наверное, и думать забыли. Разве не правда? Вы обещали написать письмо и до сих пор не написали. Я часто рассказываю нашим пионеркам, и все они рады, что у нас есть шефы». Погода стоит веселая, солнечная, но зато холодная. Картошку мы положили проращивать как нужно. Мальчики наделали много ящиков, натаскали старого перегноя. Руководитель у нас хороший, Мария Ивановна, агроном. Она недавно поступила в наш колхоз работать, а раньше училась в Ленинграде и была пионер-вожатой. Очень много хочется написать вам про дружбу между городом и деревней. «Наша деревня теперь совсем не такая, как раньше». Зина не знает, какая была деревня раньше. Но на лице у девочки заиграла улыбка, а в душе проснулась радость. Она мечтательно смотрит на яркую капельку, а губы шепчут. Простые и нужные слова приходят сами. Хочется опять сесть за стол и взять в руки перо. «Но ведь мы решили подождать», — думает она, — И успокаивается. Первые ростки. Шумно на широкой улице колхоза дружный труд. Раньше солнца встали, сегодня ребята, собираясь в школу. «Эхе-хе-хе! Костя! Картофельники! Собирайся!» Завидев выходящего из дома школьника, кричали во всю глотку. Встречая, хлопали сумками по спине, девочки смеялись, взвизгивали, отправились с песней. На школьном дворе необычайное оживление, крики, беготня, игры. Со всех сторон стекаются ребята. Старшеклассники держат себя солидно, а малыши словно с цепи сорвались. Опасно пройти по двору, того и гляди, собьют с ног. Наконец, двери школы открыли, и десятки ребячих ног затопали по коридору. Первый звонок. Медленно затихает гул голосов. Все надеются, что сегодня вместо уроков будут разговоры о каникулах и понадобятся не меньше недели, пока школа по-настоящему раскачается и занятия начнутся нормально. Так было в прошлом году и вдруг все резко изменилось. Школьники сразу обратили внимание на новые плакаты, которые висели в коридоре, в классах, в пионерской комнате. Родина требует образованных, знающих, дельных граждан. Хорошо учиться – это священный долг советских ребят. Звонок еще продолжал трезвонить, еще не все успели сесть за свои парты, как в дверях появился учитель. Здравствуйте, ребята! Приветливо, но по-деловому поздоровался он и сразу взял журнал. «Садитесь. Пожалуйста, к с Поленов? Миронова». И началось. Двойка, тройка. «Что же вы распустились? Все успели позабыть? Не дело, ребята. Пожалуйста, к с кем? Рябинин? Замятина?» Половину класса успел спросить, и никаких разговоров о каникулах, словно их и не было. И начались напряженные трудовые дни. Школа, уроки, домашние задания, пионерский сбор. А где-то впереди экзамены. Некогда думать не о весне, ни о картошке. Но вот прошла неделя и стало полегче. Ребята втянулись, вошли в колею. Приближалось 11 апреля, день, когда по плану намечено было снять первые ростки. Два дня дул первый южный ветер, и температура даже ночью не опускалась ниже восьми градусов. Десятого апреля весь день лил дождь и уничтожил остатки снега. Теперь его можно было увидеть только притаившимся в канавах на северной стороне построек до да кое-где в лесу. «Зина, работать слепо по календарю нельзя!» Сказала Мария Ивановна, когда девочка перед уходом в школу принесла и показала ей ящик с клубнями, обратив внимание на то, что ростки очень большие. «По плану вы должны завтра срезать ростки, а надо было это сделать позавчера. Жизнь всегда вносит поправки в план, и надо самой следить. Ты бригадир. Весна приходит не по отрывному календарю». «Да...» – неуверенно протянула Зина – «А вдруг чего-нибудь испортим?» Мария Ивановна взглянула на бригадира и засмеялась. Она уже знала эту черту в характере девочки. «Не бойся, работать надо смело». Об этом разговоре Зина сообщила Ване. Они условились собраться сегодня после уроков, чтобы обламывать ростки картофеля. «А есть ли там ростки? Не загнила ли картошка в сырых опилках?» Думали ребята, когда Ваня приказал всем прийти к нему после обеда. Никто ничего не знал, а Ваня на все вопросы отвечал коротко и делал таинственное лицо. «Сам увидишь». Так же вела себя Зина с девочками. Все это возбуждало любопытство и немудрено, что когда мальчики собрались в доме Рябининых, они с нетерпением ждали начала работы. К ребятам подсел дед. Тут была и Марфуша, увязавшаяся за Костей. Из разговоров брата и сестры она знала о какой-то замечательной картошке, которая хранится у Вани и из которой нарастет много-много целая гора другой картошки. Девочка залезла на скамейку и животом легла на стол. «Ваня, а мне дашь посмотреть?» «Дам, только не кричи и не шуми!» «А я тихая!» «Верно, Костя, я тихая?» «Да, тихая, тихая. Замолчи». Лукаво поглядывая на друзей, Ваня неторопливо вышел в соседнюю комнату, вытащил из-под кровати ящик и, вернувшись, торжественно поставил его на стол. «Ого! Вот это да! Вон сколько!» В двух местах, где лежали клубни, из-под опилок вылезли пучки нежных хрупких белых ростков. «Раз, два, три...» В перебивку шепотом начали считать ребята. «На одном клубне было 9 штук, на другом одиннадцать». «А где картошки?» Спросила Марфуша, не понимая, что они считают. «Ну-ка, отодвиньтесь», — приказал Ваня. Бессеремонно отстранив ребят, он осторожно запустил руку в рыхлые опилки и вытащил клубни. «Вот Марфуша...» «Видела, какая картошка?» – сказал он. Ростки торчали прямо, но были несколько великоваты. Полагалось 3-5 сантиметров, а эти выросли до 7. Кроме больших, готовых к посадке, по бокам глазков торчали совсем маленькие. У основания ростков были заметны пупырышки корешков, а у северной розы они даже вытянулись на целый сантиметр. «А зачем они белые?» спросила девочка, но на нее никто не обращал внимания. «Ну, а дальше что?» усмехнулся дед. «Увидишь», сказал Ваня. «Ребята, значит, на каждого приходится по четыре штуки. Сначала я обломаю, а потом вы. Смотрите, как надо. Беру я за самый низ и чуть поворачиваю картошку. Вот». Ваня сделал легкое движение, и росток с еле слышным хрустом отделился. «Но ну, кто теперь?» «Я! Я!» – вызвалась Марфуша. «Ты нам не мешай!» – остановил ее Костя. Они то домой отправлю». «Да ломай сам, испортим еще, предложил Саша. Видя, что остальные не возражают, Ваня осторожно обломал все ростки. «А теперь что?» спросил дед. «А теперь мы их посадим. Давайте ящик сюда». На окнах стояли давно приготовленные и набитые землей смесь перегноя, огородной земли и песка, два рассадочных ящика. Когда ящик поставили на стол, мальчик сделал пальцем ряд ямок и посадил ростки так, что они на треть выступали над поверхностью, затем обжал ростки землей и сделал второй ряд – Пять рядов по четыре штуки в ряду заполнили только половину ящика. Клубни он положил обратно в ящик с опилками и снова поставил его под кровать. «Надо бы вспрыснуть», – нерешительно сказал Ваня, возвращаясь к столу. «А ты полей», – предложил Боря. «Нет, если прямо лить, будет неровно и мокро». «Знаешь как? Ртом», – посоветовал Костя. Поля, когда гладит белье, здорово прыскает. Я тоже умею. Правильно, согласился Ваня. Ковшом он зачерпнул из катки воду, разбавил ее горячей, холодной поливать вредно, и передал кости. Давай, если умеешь. Мальчик набрал полный рот воды, отчего чего щеки его надулись. Затем он отошел от ящика, нацелился, и при общем напряженном внимании, вытаращив глаза, потянул носом воздух, но вдруг, захлебнувшись, проглотил воду и закашлялся. Все присутствующие, в том числе и дед, разразились веселым смехом. «Ловко получилось. Ты больно много воды набрал. Бери поменьше», – посоветовал дед. Вторая проба получилась удачно. От напора через сжатые губы вода вылетела мелкими пылинками. После кости попробовал Саша – Затем Вася, Боря, и пока смачивали землю, брызгать научились все. Но «Ну, а что будет потом?» – спросил дед. «А потом высадим их в поле, и вырастут клубни», – пояснил Ваня. «Из этих-то вырастет картошка?» – недоверчиво спросил дед. «Да». Старик почесал бороду и уверенно сказал – «Ничего не будет! Сгниют! А вот увидишь!» Всякое новое начинание дед встречал неодобрительно и предсказывал неудачу. Ваня это хорошо знал и поэтому не обратил внимания на его слова. «Пошли к девочкам!» – предложил он. Преимущество. «Сколько у вас...» Спросил Ваня, как только они всей бригадой вошли в дом Нестеровых. А у вас у нас 20, а у нас 23. Это было полной неожиданностью. Ведь ребята понимали, что чем дальше, тем сильнее будет сказываться разница в количестве ростков. Это ненарочно! усомнился Саша. Покажите, а вот смотрите на окне. Обе бригады подошли к ящику и пересчитали торчавшие кончики ростков. Действительно, у девочек было посажено 23 три ростка. Настроение у ребят сразу упало, и лица разочарованно вытянулись. — но у девочки, теперь мы победим! — услышал Ваня шепот за спиной. — Вот увидите! — Ничего неизвестно. Цыплят по осени считают, — сказал он. Посмотрим, сколько приживется. Посмотрим, посмотрим, задорно ответила Тося. А ты не задавайся, сердито огрызнулся Саша. Посмотрим, посмотрим, повторила Тося. Поговори еще, а я тебя не боюсь. Тоська, перестань, остановила ее Катя. Ты как маленькая. «Знаете что, девочки, ростки надо поделить, чтобы у всех было поровну», – предложила Зина. «Правильно», – в один голос согласилась Саша и Костя. Девочки молчали. Предложение Зины сочувствия не встретило. «Ничего подобного», – резко сказал Ваня. «Не надо нам ваших ростков. Какое это соревнование, если делиться? Посмотрим, как дальше. Это еще только начало». Говоря это, Ваня хотел утешить ребят. Никакой особой надежды на то, что они смогут перегнать девочек, он не питал, хотя по существу был прав. «Действительно, цыплят считают по осени. Но это цыплят. А что может случиться с картофельными ростками при внимательном и заботливом уходе девочек?» «И все-таки подсчитывать еще рано». «Итоги соревнования будут подводиться осенью, и успех решит урожай, количество и вес клубней. Значит, нужно добиться, чтобы урожай был выше, несмотря на меньшее число растений». В сенях послышались торопливые шаги, и в комнату вошла Мария Ивановна. «Обе бригады собрались. Ну, как дела?» Стараясь перекричать друг друга, девочки на перебой начали рассказывать о своем успехе и тянули агронома к ящику. Тише, тише, я же не глухая! успокаивала Мария Ивановна. Вижу, вижу, а радуйтесь, вы рановато, до победы еще далеко. Посмотрим, что дальше будет. Ваня, возьми-ка тебе письмо. С этими словами она достала письмо и передала удивленному мальчику. «Ребята, я очень занята сегодня. Встретимся завтра вечером», – сказала Мария Ивановна и ушла в свою комнату. Ваня с недоумением разглядывал конверт, пока не догадался прочитать обратный адрес. Прочитал, и перед глазами, как живая, встала высокая девочка в черном переднике с длинными косами. Зина по его глазам догадалась, от кого письмо. «Ваня, а письмо тебе одному?» Спросила она. «Мне?» «А ты посмотри, может и мне там есть?» Спросила она. Ваня вскрыл конверт и с волнением прочитал про себя. «Здравствуй, Ваня. Извини, что задержала письмо. Все время было некогда. Бригаду мы организовали. Ребята все хорошие, настоящие мичуринцы. Вчера были у СТВЛ и должны получить еще картошек наших сортов». В соревновании мы это учтем, и весь урожай будем делить на количество картошек. Высчитаем, сколько растет на одном клубне. СТВЛ спрашивал про тебя. Он советовал не очень часто и много поливать. Картофель не любит слишком мокрую землю, а только влажную. Растение должно свободно дышать. В воде развиваются грибковые болезни. «Как вы живете? Как дела? Мы уже обломали ростки». «Всего получилось 45 штук. Парник и землю получили в пригородном совхозе. Придется ездить на трамвае». «Мне очень хочется приехать к вам в колхоз и посмотреть, как вы живете. Я еще ни разу не была в настоящем колхозе. Только по книгам и по газетам знаю про колхозы. У вас, наверное, хорошо». «Мама обещала отпустить на несколько дней. Я уже не маленькая. Я, например, очень люблю животных». А у нас только кошка. Сережа мечтает ловить рыбу. Я не умею. Но ты меня научишь, если приедем. Занятия в школе начались. И задают много уроков. Вот пока и все. Теперь напиши ты. Передай Зине привет. Светлана. Прочитав письмо, Ваня положил его обратно в конверт. Но, посмотрев на ребят, подумал и спросил. Прочитать? Прочитай, попросила Зина. Ваня не торопился. Он видел, с каким нетерпением ждут ребята и захотел их помучить. «Ну, читай, что ли?» сказал Саша. «Ой, девочки, это он нарочно!» не выдержала Тося. Наконец Ваня сжалился, вытащил письмо, откашлялся и прочитал вслух. Поздно вечером, сделав уроки, он сел за ответ. В доме спали. На палатях посвистывал носом дед. Изредка всхрапывал за стеной отец. Вспомнился шумный большой город. Дворец пионеров. Первая встреча с мичуринцами. Вспомнился Вир. Споры Светланы и Сережи. Почему она про него ничего не написала? Только рыбалки. Поссорились они, что ли? Потом мысли приняли другое направление. Вот она любит животных, растения. А зачем живет в городе? Переехала бы в колхоз и жила здесь. Сколько раз он слышал разговоры взрослых, что людей в колхозе не хватает. Когда из колхоза в город уезжают, это понятно. Все хотят учиться. Он и сам поедет учиться, когда кончит школу. А потом назад в родной колхоз. Сейчас в деревне и свет электрический, и магазины, и радио, и кино. Здравствуй, Светлана. Письмо получил и прочитал. «Живем мы, как всегда жили». Никаких особых приключений не случилось. Доехали благополучно. Ростки обломали и посадили. У нас получилось 43. Насчет поливки я так и считал. Мокрота – плохо. Это хоть какое растение не любит, кроме болотных. Недавно поймал я щуку на 6 кило. Она мне прокусила руку. До сих пор не зажила. Когда приедешь, будем рыбу ловить. Учить тут нечему. Она сама клюет. Животных в колхозе у нас много. Люби, каких желаешь на выбор. Хоть тёлку, хоть поросят. Есть и куры, и гуси. Один гусак злой. Девочки его боятся, и зря. Его только надо за шею схватить, когда он лезет щипаться, и конец. Ничего не сделает. Есть у нас и собаки, но особо злых нет. Бригады у нас две. Мальчишеская и девчоночья. Работаем мы пока дружно. И ни разу не подрались, У нас есть, которые любят задирать. В городе мне не слишком понравилось. У нас есть лес, большое озеро. Конечно, и в городе много хорошего. Заводы, фабрики, институты. Но все-таки, когда ты подрастешь, то лучше переезжай жить в колхоз. Будешь работать учительницей или доктором. Можно и агрономом, зоотехником. Кем хочешь. Сереже я напишу потом. Скажи, что он первый обещал писать. Пока. До свидания. С приветом, Иван Рябинин. Пропажа драгоценностей. Колхозники смотрели на дорогу, откуда издали все нарастая, доносился мощный рев моторов. Подняв головы и забыв о своей жвачке, прислушались коровы. Лошади тревожно поводили ушами. Перепуганные скворцы вернулись на ветки поближе к своим домикам, не понимая, что это с таким грохотом движется на деревню. Грачи подняли радостный крик. «Идут тракторы! Ура! Скоро пахать!» Им вторили ребята, бежавшие навстречу машинам. Воздух дрожал, звенели стекла в окнах домов. Тракторная бригада МТС, прикрепленная к колхозу, прибыла на четыре дня раньше намеченного срока. Местами земля уже созрела, и можно было начинать весеннюю работу. Тракторы, облепленные ребятами, становились возле правления, пофыркали, поворчали и успокоились. «Приехали!» – крикнул один из трактористов. «Станция Березай, кому надо, вылезай! А ну, помощники, слазь!» Все четверо трактористов были молоды, все члены колхоза «Дружный труд» и у всех радостно сияли лица. «Что будем делать, бригадир? По домам?» – спросил второй. «Успеешь. Вот, агроном идет». Повернувшись, увидели торопливо шагавшую к ним девушку. «Смирно, равнение направо!» – шутливо скомандовал бригадир, но трактористы приняли команду и, выстроившись в ряд, встретили агронома. Разрешите доложить, Мария Ивановна, прибыли в ваше распоряжение. Никаких происшествий в дороге не случилось. А нет, случилось, сказал Андрей Ребинин. Керпечев раздавил три лягушки, а Журавлев видел перелетных родственников. С приездом, с довольной улыбкой поздоровалась Мария Ивановна, подавая руку. «Очень рада! Что будем делать? Сегодня день на отдых, на подготовку, а завтра с утра начнем!» Трактористы переглянулись и уставились на своего бригадира. Тот молчал. «Ну, решай, Паша!» «Я считаю, что сначала надо узнать и распределить, кто куда, а уж потом все остальное», — сказал он, подумав. «Согласны. Идемте!» В комнате правления Мария Ивановна развернула план колхозных полей с отмеченными синим карандашом участками, где можно было уже пахать. Услышав шум тракторов, Ваня вскочил с кровати. «Дед!» – крикнул он. «Андрюша едет!» «Слышу, слышу!» – ответил старик. Он, как и внук, торопливо одевался. Ни матери, ни Насти дома не было. Отец вчера уехал в район на совещание бригадиров-полеводов. Надевая ботинки, Ваня заметил разбросанные по полу опилки. «Неужели это я вчера просыпал?» Заглянув под кровать, он обомлел. «В тех местах, где лежали клубни, были ямки». «Что такое?» Со страхом подумал он, еще не совсем понимая, что произошло. Вытащил ящик, пошарил рукой, В опилках и не нашел картофелин. «Неужели крысы утащили?» – мелькнула в голове догадка. «Нет, это невозможно. Откуда быть крысом? Дом новый, и ни мышей, ни крыс не замечалось». Пока трактористы с агрономом занимались разметкой и выясняли, кто будет снабжать тракторы водой и горючим, на улице собрались чуть ли не все колхозные ребята от двухлетнего возраста. Всем было интересно, все рассчитывали прокатиться. Школьники пришли с сумками и торопливо доедали свои завтраки. Вани не было. Вначале на это не обратили внимания, но когда времени осталось в обрез, спохватились. Саша с Борей отправились за своим бригадиром. Когда они вошли в дом, Ваня с дедом переставляли с места на место мебель, разыскивая крысиную нору. «Ваня!» «В школу опоздаем», – предупредил Саша. «Картошка пропала», – с отчаянием сказал Ваня. Он уже потерял надежду найти драгоценные клубни и готов был расплакаться. «Как пропала?» – в один голос спросили мальчики. «Ну нету», – с раздражением сказал Ваня. «Видите, ящик пустой». «А что ты делаешь?» «Крысиную нору ищем. — ответил дед. — Кроме крыс некому. Встревоженные ребята бросились помогать. — Смотрели уж, — остановил их дед. — Везде смотрели. Ты вот что, Ваня, иди в школу, а я тут посмотрю. — Это не крысы, дедушка, — еле сдерживая слезы сказал Ваня. — Не расстраивайся, найдется картошка. Успокоил его дед. Иди, иди, опоздаешь. В школу шли быстро, почти бежали. Это кто-нибудь из ребят украл. Неожиданно и уверенно заявил Саша. От зависти. А как он в дом залез? С сомнением спросил Боря. Как, как? Откуда я знаю как? Вот когда мы все ушли вчера, он и залез, сказал Саша. Ваня молчал. На кого он мог думать, кроме крыс? Подозрение Саши было маловероятным, но кто его знает? Клубни пропали вчера вечером, когда его не было дома или ночью. «Ребята, в школе не гугу, никому не говорите», – предупредил Ваня. Опоздав на физзарядку, ребята перед самым носом учителя проскочили в класс и сели на свои места. Они старались изобразить на лице спокойствие, как будто ничего не произошло. Но это у них получалось плохо и всех сразу насторожило. «Что случилось?» Шепотом спрашивали со всех сторон. В ответ все трое поджимали плечами и отрицательно мотали головой. Начался урок. Каждую перемену Ваня, Боря и Саша уединялись и делились своими предположениями. На подозрение оказались двое озорных ребят. Оба они были из дальнего колхоза и жили в интернате при школе. Решили их допросить. В большую перемену, когда все высыпали во двор, Боря подошел к Новожилову и позвал его за собой. «Петька, дело есть. Идем-ка». Они прошли в конец двора. Там за кладовой их поджидали Ваня и Саша. Место было укромное. По угрюмому виду Вани и злым огонькам в глазах Саши Мальчик почувствовал недоброе и струсил. Он прижался к стенке кладовой, ребята придвинулись к нему. «Видал? Краснеет!» – заметил Саша. Новожилов действительно сильно покраснел от страха и смущения. Он не знал, что думать, о чем будет разговор. «Мы все знаем. Сознавайся, Петька!» – сказал Ваня. Никакой вины за собой мальчик не чувствовал, и поэтому смутился еще больше. «А что я? Я ничего не знаю». «Лучше сознавайся», — сказал Саша. «А ты скажи, в чем?» «Ты где вчера вечером был?» — спросил Ваня, удерживая Сашу за рукав. «Дома», — твердо ответил Петька Новожилов. «В общежитии». «А кто видел?» «Уборщица!» «Это мы проверим», сказал Ваня и, повернувшись к приятелю, шепнул. «Сходи, Саша, и про Кольку узнай». Интернат помещался в большом доме рядом со школой, и Саша отправился туда. Ни Ваня, ни Боря в душе не верили в виновность Петьки и Кольки. Но кто ж тогда украл картофельные клубни? В конце перемены вернулся Саша, Ребята говорили правду. Уборщица подтвердила, что вчера они никуда из интерната не отлучались и весь вечер делали уроки. Подозрение отпало. Но куда же исчезли клубни? До конца занятий Ваню мучила эта загадка, и надежда сменялась отчаянием. В раздевалке, когда он взялся за шапку, его неожиданно озарила новая мысль. «Может быть, Настя спрятала?» С радостью подумал он и даже засмеялся вслух. Сестра много раз подшучивала над ним и прятала то книги, то рыболовные снасти, то шапку. Скороспелая бригада Всегда считалось, что чем раньше посадить клубни в землю, тем раньше нарастут новые и скорей можно будет копать молодой картофель – Но оказалось не так. Пока земля не нагрелась, сажать картофель бесполезно. Расти он не будет, зато в холодной сырой земле легко может заболеть, загнить. Как же быть, терпеливо ждать милости от природы, ждать, когда солнце нагреет землю? Долго, еще две недели до настоящего тепла. А для комсомольцев каждый отвоеванный от зимы день играл большую роль. Нельзя ли выиграть эти две недели? Ведь выращивают же в парниках рассаду. Может, и картошку можно сначала в парниках? Оказалось, можно. Для получения раннего картофеля особое значение имеет сорт. Скороспелый раньше всех завязывает клубни. Такой сорт был в колхозе. Когда парники были подготовлены, скороспелая бригада отправилась на отборку семенного картофеля. Дело шло быстро. Двое комсомольцев едва успевали таскать мешки к парникам. «Ах и жадные! Да куда вам столько?» – ворчала кладовщица. «Чем больше, тем лучше, тетя Варя. Больше молодого картофеля сдадим», – пояснила Валя. «Брали бы всю подряд, чего роетесь? Нам только скороспелая нужна, видишь, какая она красивая», – высоко подняв крупный клубень, сказала Настя. Задача была новая и интересна. По словам Марии Ивановны, выходило, что они смогут начать копать картофель в начале июля, а может быть и в конце июня, если сумеют хорошо и быстро все подготовить. А как еще можно лучше? Парники готовы, земля для покрытия готова. Осталось отобрать клубни, разложить их в парниках одним слоем, чтобы они не касались друг друга, и засыпать сверху землей. Эту работу комсомольцы решили сделать в один день. Кладовщица с улыбкой наблюдала за молодежью. «Радеют!» – думала она, видя, как охотно и дружно работали девушки. Все знали свое место, каждый понимал, что надо делать. Если кто-нибудь из них заканчивал свою работу, то сразу же направлялся помогать другим. К обеду картофель был отобран, разложен в парниках и засыпан смесью старых опилок пополам с перегноем. Теперь картофель в тепле. За две недели он прорастет и распушится зелеными листочками. К этому времени комсомольцы подготовят поле. Спашут хорошо удобренную прогретую солнцем землю и перенесут клубни из парников. Так они выиграют у природы драгоценное время. К концу работы пришла Мария Ивановна. «Ну, как, товарищи, дела?» «Кончаем последний, Мария Ивановна!» – крикнула Валя. «Так наработались, что хоть выжимай!» Закончив последний парник, они закрыли его рамами и окружили агронома. Из-под сдвинутых на сторону платков у девушек торчали растрепанные волосы, рукава засучены по локоть, руки перемазаны – На лицах, возбужденных горячей работой, блестели оживленные глаза. С этим вышеупомянутым вопросом все. Отряхивая руки, сказала Шура, передразнивая колхозного счетовода. Счет закрыт. Марию Ивановну очень тянула к молодежи. Потому ли, что почти все не были ровесники ей, или потому что бригада собралась такая дружная, Но ей хотелось окунуться с головой в их интересы, жить их делами, с заботами, тревогами, вместе петь песни, шутить. Но дел навалилось так много, что она могла пробыть с ними только часок, другой, да и то не каждый день. «Ну а мы начинаем завтра пахать. Пришли тракторы», — сообщила она. «Знаем, видели и слышали. Трактористы к нам в гости приходили» а мы их тут угостили, Мария Ивановна, как следует. Чем же? Помогать заставили, со смехом сказала одна из девушек. Ох, и досталось нам сегодня, Мария Ивановна, ноги гудят, пожаловалась Галя. Теперь я эту раннюю розу на всю жизнь запомнила.